«Майский ветер». Класс напротив, класс биологии. В стеклянном шкафу учительница биологии Надежда Александровна собирала годами наглядные экспонаты. Чучело белок, крыс, мышей, воробьев и зябликов, сушенных рыбок и насаженных на иголки насекомых, жуков и бабочек. Стенки шкафа изнутри украшены аппликациями, вырезанными из цветной бумаги, изображающими листья и травинки. Аппликации сделала несколько лет назад Любимая ученица Надежда Александровна и Лида Рябкина. Они запылились и немного пожелтели от старения плохого клея, но учительница биологии очень любила их. Они тоже были для нее экспонатом, будто кожа и волосы самой Лиды Рябкиной, оставшиеся навечно в ее стеклянном шкафу. Едва в учебном материале встречался какой-нибудь экспонат из шкафа, хоть бы и походе лишь как косвенное упоминание Надежда Александровна сразу бежала к сокровищнице, отодвигала стекло и вынимала объект своей любви, нервно поглаживая мертвое существо тонкими пальцами, нежно вздыхая о нем и осторожно сдувая с него пыль. И часто в такие минуты она снова, уже в который раз, сообщала ученикам о личности Лиды Рябкиной, ее маленьких талантливых руках, в которых когда-то цвело пламя любви к биологии. Какой не знает теперь никто, даже сама Лида, давно выросшая и живущая где-то вдали своей взрослой, совершенно чужой жизнью. Командиры групп занимают две первые парты у окна. Мария садится на место надежда александровна которая, на свое счастье, свободна от уроков в день революции не пришла сегодня в школу. Мария смотрит в окно, за которым виден школьный забор. Стволы тополей, столпившиеся люди за забором, подъезжающие с мигающей сиреной, бело-синие милицейские машины и автобусы скорой помощи. «У нас мало времени», — говорит она. «Они, наверное, собираются напасть. Наша главная задача — успеть выйти на крышу». В 9 часов 10 минут звенит звонок со второго урока. Окно на втором этаже школы открывается, блеснув стеклом. На подоконнике стоит Юля Зайцева. Перед ней – наружный школьный двор, усыпанный брошенными в панике вещами. пары раскрытых портфелей, выспавшиеся учебники и тетради, кляксы крупных кровяных капель, как из чернилица. Впереди, там, где забор размыкается узкими воротами, стоит военный фургон. За ним пять милицейских машин, за ним пустая улица – За ней кирпичные дома с теплыми солнечными крышами, тонкие крестообразные антенны, а дальше небо, небо, позади которого ничего уже нет. «Я хочу говорить с вами», — громко произносит она. Там стоит массивный человек в защитной одежде, его наголо обритая голова чиста под ветром и непрерывно падающими лучами солнца. Глаза человека светлы, лицо устроено просто, загорелая шея широка. Это Игнат Ильич» говори тихо разрешает он Юле, внимательно рассматривая кровь на ее коже и одежде у нас сорок детей младших классов если вы нападете на нас или хотя бы приблизитесь к школе мы начнем их убивать говорит юля зачем спрашивает игнат ильич спокойно глядя юля в лицо. просто так так же спокойно отвечает юля а если я убью тебя спрашивает игнат ильич вы меня не убьете заявляет юля — Убью, — хрепловато говорит Игнат Ильич. — Не убьете. — Убью. — Нет. — Убью. Я тебя убью, маленькая сволочь. Рядом с Юлей в проеме окна появляется Гена Пестов, который держит за плечи перепуганную первоклассницу с двумя светлыми косичками. Солнце, отраженное в открывшемся стекле, мешает Игнату Ильичу смотреть, и он щурится на свет, как дикий зверь. Гена поднимает девочку и ставит перед собой на подоконник. Девочка боится и пытается схватиться за руки Гены, но тот вдруг сильно толкает ее вперед. Первоклассница влетает из окна, растопырив руки и ноги, как лягушка. Падает на асфальт с негромким хрустом, ударяется в него грудью и остается лежать, вывернув одну ногу в сторону, словно сладко уснув на большой каменной постели. Юля и Гена отступают назад. Двое солдат подбегают к лежащей девочке и обнаруживают, что она уже умерла, и изо рта ее уже вытекает неживая кровь. В 10 часов 15 минут время отслеживается по салатовым детским часикам на запястье Оли Корц. Мария спускает свою сфору на третий этаж школы. Шестиклассницы карабкаются по партам, сваленным сверху поперек лестницы, и мерзко визжат. Их визг пугает парней старших классов, собравшихся по ту сторону баррикад. Они с ужасом смотрят на перекошенные, окровавленные морды детей. Наборы и напильники в их руках. «Рви до крови! Рви до крови!» — воет Мария с лестничной площадки, криво сгибаясь в поясе. Словно у нее приступами болит живот. Лицо ее страшно. «Рви до крови!» — рви до крови! — ревет лезущая в атаку свора. «Бей падает вдруг откуда-то сверху грубый мужской голос это организовавший оборону Вэн Рук школы Геннадий Николаевич он гордо возвышается над завалом в желесты руки и кусок разломанной парты Бей их ребята орёт Вэн Рук и начинается бойня